Глава десятая, часть вторая. Светящаяся трава вскоре вновь сменилась голой землей, а после вновь травой, с виду самой обычной, но высокой, выше колен. Идти стало сложнее. Носки сапог все время застревали в переплетении мягких стеблей. То есть, часть того, что здесь есть, реально? И как определить, что есть что? Заранее, никак. сидящий на моем плече ворон бдительно крутил головой по сторонам, но если упадешь в яму и сломаешь ногу то будешь твердо знать что яма была настоящей понятно я поежилась предпочту обойтись без крайностей ворон кивнул я так и подумал поэтому лучше считать все вокруг себя я резко остановилась вглядываясь вперед Ворон умолк и посмотрел в ту же сторону, но, как и я, не обнаружив ничего, кроме ровной травянистой поляны между деревьями, не выдержал. — Ты чего? — Не знаю. Я и правда не знала, только ощущала что-то странное. Не нравится мне это место, давай обойдем. Ворон еще раз вгляделся в свиду приветливый пейзаж. Тебе просто кажется, там ничего нет. Но я уже решительно свернула с прямого пути в обход по кустам. Последний раз, когда я проигнорировала то, что мне казалось, я утонула. Нет уж, лучше потрачу больше времени. И одежды. Накидка зацепилась за одну из веток, и когда я потянула ее на себя, раздался громкий треск. — Интуиция? Ну, смотри сама. Вопреки ожиданиям, ворон больше не стал спорить. Времени у тебя все равно сколько угодно. — Разве? — удивилась я. — Я думала, мне нужно поскорее вернуться обратно. — Зачем? — огорошил меня мой спутник. — То есть как? Зачем? — Я же не могу тут дни напролет блуждать. Что я есть-то буду? — А ты сильно голодная? — поинтересовался ворон. — Нет, но я здесь всего несколько часов. Ответом мне было насмешливое хмыканье. — Уверена, с чего ты взяла, что время здесь течет точно так же, как и за чертой? Я прекратила воевать с очередной веткой и посмотрела на птицу. — Это, во-первых. Как ни в чем не бывало, продолжил ворон. «Во-вторых, даже проведя здесь несколько дней, ты вряд ли ощутишь голод или жажду. Проверено, в этом пространстве данные человеческие потребности перестают играть значение. Ты появишься снаружи точно в том же состоянии, что и вошла сюда. Если, конечно, ногу не сломаешь». «Действительно, о фляге с водой до этого момента я даже не вспоминала. С другой стороны, мне казалось, что здесь я совсем недавно. Или мне это только кажется? Ну, а в-третьих, это, конечно, мое личное мнение. Но чем позже ты отсюда выйдешь, тем для всех будет лучше. Что? Что слышала?» Там и без тебя забот сейчас хватает. Не хватало Хорнелу еще и с тобой возиться. Я ощутила жгучее желание скинуть ворона с плеча. Ты мне помогать прилетел или как? Помогать. И сделать все, чтобы ты выбралась отсюда и избежала опасности. К сожалению, чем быстрее ты выберешься, тем меньше риска. Но лучше бы не очень быстро. «Я вообще-то могу помочь найти того, кто убил короля!» Ворон снова хмыкнул. «Я тоже могу его найти. Это была ты. Не я, а Алиадна!» — возмутилась я. «А мои воспоминания помогут узнать, кто за этим стоит!» «Да, страна ему спасибо должна теперь!» Тот еще правитель был. И поначалу, прямо скажем, не очень, а уж последние годы. И что теперь, не искать никого? Между прочим, твой магистр сказал, что... Он слишком сентиментален. Это не идет ему на пользу, перебил меня ворон. Вообще никому не идет, от эмоций сплошные ошибки. Вроде той, что он тебя на помощь прислал. Нет. той, что он тебя к жизни вернул. Расхлебывать теперь. Да еще и опекать придумал. Я изо всех сил сжала зубы, чтобы сдержаться и не хряпнуть вредную птицу за хвост об ближайший ствол. Злость помогла, наконец, преодолеть цыплючьи кусты, пусть и ценой новых дырок. Дорога перед нами вновь изменилась. Сменивший грибы лес стал выше и гуще. Высокие голые стволы терялись в дымке, заслонившей небо над нашими головами. Пространство вокруг стало больше. На земле тут и там раскинулись лужи. Вновь ударил запах болотной сырости. Я досадливо обернулась, жалея о потраченных силах, но кустарник с поляной позади никуда не делись, разве что цвет сменили на коричневый. Ворон продолжал что-то вещать, но в целях сохранения нервов я сосредоточилась на окружающем пространстве, а не на его болтовне. И тем обиднее было, что первым неладное заметил именно он. «Замри!» Прервавшись посреди собственной фразы, тихо скомандовала птица. Я послушно застыла на месте, изо всех сил вслушиваясь и вглядываясь в окружающие деревья. Впереди, прямо перед нами. Давай медленно и осторожно назад. Прямо перед нами были ровно те же стволы, что и по сторонам. Но я благоразумно не стала спорить и попятилась, на всякий случай не поворачиваясь спиной. Последнее оказалось не лишним. Одно из деревьев вдруг начало менять форму. прямо на глазах плавясь и оседая на землю, будто свеча. Оно с приглушенным шипением растеклось в темное подобие широкой лужи, а затем вновь начало подниматься вверх, приобретая уже другую форму — шестилапую, здоровенную и зубастую. «Бежим! — шепнул ворон, на пол мгновения опередив мое собственное решение. Я зайцем рванула назад, не дожидаясь, пока неведомая тварь примет окончательный облик. Ворон взмыл в воздух, но, вопреки опасениям, никуда не делся и полетел чуть впереди. За спиной, куда ближе, чем я рассчитывала, раздался впечатляющий рык. Этот звук, даже не дожидаясь осознания, Мое тело восприняло напрямую как импульс, и я понеслась через лес с удвоенной скоростью, каждую секунду ожидая почувствовать на спине длинные когти. Деревья, лужи, знакомая поляна с кустами вокруг. Времени на обход не было, но внутренний инстинкт заставил меня обогнуть центр и пробежать по самому краю зарослей. Ворон вильнул вместе со мной, то ли поддавшись стадному чувству, то ли честно стараясь держаться рядом. Позади что-то сверкнуло, и послышался вой. Я оглянулась и тут же чуть не упала, споткнувшись об выступивший корень. Но зрелище было впечатляющим. Недавнюю поляну по периметру Окружилась сеть из белого цвета, и, едва видимое сквозь нее шестилапое чудовище, металось внутри, громковое, едва задевало об световые лучи. Кажется, можно немного отдышаться. Утренние пробежки — это одно, а удирать, что есть мочи, совсем другое. — Интуиция, говоришь, — протянул ворон. Я посмотрела в его сторону. Птица преспокойно сидела на соседнем дереве. Ты же магический. Да, поэтому ты еще жива. И нет, я не могу волшебным образом превратить его в тарелку супа. Во всяком случае, бесхорнела. Ценный спутник нечего сказать. но дожидаться, пока монстр выберется из ловушки, я не собиралась и, слегка переведя дух, приготовилась бежать дальше. Но лес снова изменился. Земля под ногами внезапно вспучилась, выпуская из себя корни деревьев. Я отпрыгнула назад, стараясь не наступать на них, но было буквально некуда поставить ногу, и первый же отросток, которого я коснулась, в мгновение ока обвился вокруг моей лодыжки. Я попыталась стряхнуть его безуспешно, и почти сразу по второй ноге тоже начал карабкаться настырный корень. Шелест и шум вокруг нарастали, ветви тоже пришли в движение. Мне было не до них, я изо всех сил пыталась освободиться. Но силы были явно неравны, корни вцеплялись в меня все сильнее, и уже с трудом удавалось освобождать от них руки и верхнюю часть тела. «Ты сделаешь, наконец, что-нибудь!» Однако взгляд, мельком брошенный на ворона, показал, что и у того были проблемы. Птица уворачивалась от восставшего леса хоть и с большим успехом, чем я, Но итог приближался тот же. Отчаяние заставило меня утроить энтузиазм. И в очередной коварный отросток я вцепилась уже зубами. Корень отдернулся, выгодав мне еще несколько секунд. Громкое карканье заставило меня вновь повернуть голову в ту сторону. Ворон шарахнулся в сторону от толстой ветки, которое едва не шибло его в воздухе. На мгновение он завис, молотя крыльями, будто прикидывая что-то, и, приняв решение, устремился вниз к земле, в полете загораясь ярко-зелеными всполохами на перьях. Изумрудный кокон света окутал его, больно ударив по глазам вспышкой. А когда зрение начало привыкать, то я увидела, как зеленое пламя расходится полосами и сплетается в фигуру, и вскоре напротив меня стоял опустившись на одно колено человек с вороном, распахнувшим крылья в его вытянутой руке.